26. Новости умножают навозные кучи. Закон Старжна. Теодор Старжен был одним из самых плодовитых и читаемых авторов американской научной фантастики в 1950-е и 1960-е. Но вместе с успехом явилось и злопыхательство. Писателю то и дело приходилось получать унизительные замечания от литературных критиков. Мол, 90% научной фантастики чушь. Старджен реагировал хладнокровно. Он отвечал: "Да, это верно. Около 90% всего, что публикуется, просто чушь, и неважно в каком жанре". Его ответ вошёл в историю под именем закона Старджена. Закон Старжина подходит ко всему, разумеется, и к новостям. Подумайте, сколько таких материалов сообщают нам о том, что недостойно внимания и упоминания, обо всём презрираемом, омерзительном, грубом и неприличном, тупом и придурковатом. Вот человек, за 15 минут проглотивший 100 хот-догов, После чего его пришлось тащить в больницу на промывание желудка. Вот другой, который въехал в реку на своей машине, чтобы сэкономить на автомойке, но там он и утонул. Женщина, натирающая свои молочные железы зубной пастой, чтобы они выросли. Другая женщина, отравившая свою собаку в наказание за то, что та погрызла её красивую сумочку. Полицейский который регулярно ходит по большому на пришкольной дорожке. Прошу прощения, но это примеры из жизни, из реальных новостей. Действие закона Старджана в новостной индустрии проявляется ещё круче, чем нерелевантность. Явление, рассмотренное нами в главе 7. Нерелевантность новостных сообщений приводит к тому, что от их усвоения наши решения не становятся лучше ни в работе, ни в личной жизни. Часто решения делаются только хуже. Закон старджена означает другое. Газеты, новостные сообщения и порталы сами собой развиваются не в том направлении. Они превращаются в нечто подобное грязным стенам общественных туалетов. Собственно, от средств массовой информации можно было бы ожидать, что они станут работать как фильтры, не допуская всякую дрянь к своим читателям, слушателям и зрителям. Однако всё с точностью до наоборот. Новостные медиа становятся магнитами для любой ерунды. Здесь не только терпят и распространяют гадости и бессмыслицу. Именно их тут поощряют. Те, кто производит шлак, отлично знают, что СМИ слопают его с большим удовольствием, а это опять же вдохновляет производить ещё больше гадостей и бессмыслицы. Каждый должен обзавестись автоматическим детектором дряни в собственном мозгу, писал лауреат Нобелевской премии по литературе Эрнест Хемингуэй ещё полвека назад. Он, правда, не работал в жанре фантастики. Однако это его надежда, к сожалению, если и сбудется, то в весьма отдалённым будущим. Но отдалённость такой перспективы не должна вам мешать обзаводиться своим личным детектором дряни. Надо понимать, не все подряд медиа готовы публиковать гадости. Качественные издания, такие как New York Times, The Sight Но и ряд Цюрихер Цайтунг или Франкфуртер Алгемайне Цайтунг, хотя и содержат нерелевантные материалы, то всё-таки не несут явных мерзостей или непроходимой адской туфты. Скажем, Франкфуртер Алгемайне вы не встретите сообщений о мужчине, который занимается сексом со своим тостером. Однако растёт и число таких СМИ, особенно среди бесплатных газет и новостных порталов онлайн, чья бизнес-модель основана на распространении любой чуши в максимально больших количествах. И это не от того, что владельцы таких медиа сами обожают одноклеточный юмор ниже пояса. Не думайте, будто редакторы сплошь и рядом придурки. Напротив, издатели и редакторы новостных СМИ отлично знают что делать? Они публикуют шлак именно потому, что на него клюют потребители. А пока эта дрянь публикуется, её производство получает подпитку. Под закон Старджена подпадает не только содержание, но и его подача в новостях. Гремучая смесь из фактов, утверждений и мнений, рекламных или пиарвских специй составляет настолько мерзкий коктейль, что хотелось бы слить его в унитаз. И даже когда нам всерьез говорят о существенных, важных вещах. Представьте, 25-летний журналист, еще не набравшись жизненного опыта, начинает с жаром ругать геополитическую ситуацию или, скажем, политику в области здравоохранения, Какая возмущённая публицистика, пустая трата времени и для читателя, и не в последнюю очередь, для самого журналиста. Впервые услышав о законе Старджана, я испытал огромное облегчение. Я ведь рос в убеждении, что большая часть всего производимого человечеством важна, продумана и чрезвычайно ценна. А если что-то казалось мне не таким, то искал ошибку в себе. Сегодня я знаю: дело не в том, что мне не хватает толерантности, когда у меня вызывает презрение человек, проглотивший 100 хот-догов за 15 минут, даже если об этом и написали в газете. Поскольку вы прослушиваете эту аудиокнигу, можно предположить, что мы с вами во многом едины. Например, в презрении к подобным вещам. При этом, пожалуйста, не пытайтесь поскорее очистить мир от глупости и бессмыслицы. Ничего не получится. Мир может оставаться безумным дольше, чем мы с вами сохраняем ясный рассудок. К сожалению, это так. Тот, кто имеет перед глазами закон Старджена и относится к этому стоически, живёт лучше. Ещё одно коротенькое дополнение. которая вновь и вновь подтверждается моим личным опытом. Если вы не уверены в своей оценке, не чепухали сейчас передо мной. По перед вами полная чушь. Короче, пока новостные СМИ публикуют чушь и гадости, они способствуют производству чуши и гадостей. Пока вы, дорогие слушатели, потребляете новости, вы сами поддерживаете эту машину на ходу. Не надо так поступать в своих интересах и в интересах общества.